Во время появления этой информации Тесла находился в Нью-Йорке. Он только что вернулся из Колорадо-Спрингс, где в течение года вел эпохальные и по сей день неразъясненные эксперименты с электромагнитным полем странного резонансного свойства. Лаборатория Теслы в Колорадо была в точности на вершине пик. Интересно, что эту вершину индейцы Хопи обожествляют, считая ее, духовным полюсом мира. Поощренный сообщением, поступившим из обсерватории Лоуэлл Тесла, заявил в газете, что в процессе исследований в Колорадо-Спрингс он и сам обменялся сигналами с Марсом. Тогда он намекал, что им уже сконструирован прототип аппарата, пригодного для межпланетной коммуникации, который будет и далее усовершенствоваться. «Никогда не забуду первое чувство, испытанное мною, когда я понял» что состою в контакте с чем-то, что будет иметь неоценимые и необъятные последствия для всего человечества. То, что я заметил, меня испугало, словно передо мной было что-то загадочное или почти сверхъестественное. Постепенно я осознал, что являюсь первым, кто слышит послание идущие с одной планеты на другую. Конец цитат. Считая абсолютно несерьезным предположение, что Тесла с помощью электромагнетизма общался с живыми существами внеземного происхождения, уважаемый профессор Холден в своей критике это обстоятельство и не рассматривает. Работал же Тесла с некими экстремально длинными электромагнитными волнами, но очень высокой частоты, что никак не соответствует принятой теории, ибо… Повышение частоты волн всегда связывается исключительно с коротковолновостью, но волны Теслы отличались от волн Герца. Они распространялись со скоростью, далеко превосходящей скорость света. У Теслы была собственная теория электромагнетизма, не расшифрованная и по сей день. Он открыл не только возможность беспроволочной передачи энергии сквозь Землю и атмосферу, без каких-либо потерь но и доказал небывалую пробивную силу два слова в кавычках этих волн в преодолении пространства существует неподтвержденная легенда о том что тесла был первым кто послал к звездам периодические сигналы закодированные геометрические теоремы такие как теоремы Фалеса и пифагора а также формулу архимеда относительно гармонических рядов речь идет о сложении ряда Единица плюс одна вторая, плюс одна четвертая, плюс одна восьмая и так далее, сумма которого равна двум, но число членов ряда бесконечно. Через три дня, к своему величайшему удивлению, Тесла перехватил ответ, разгадав принцип, на основе которого закодирован ответный сигнал, он получил правильной формы человеческий лик. Вначале он не мог разобраться в том, является ли рисунок делом тех, кто сигнал послал, желая этим показать, что им ведома наша цивилизация, или же они изобразили себя, намереваясь продемонстрировать, что в космосе имеются подобные им существа. Если все это так, то совершенно ясно, полностью сознавая, что это не встречает должного отклика Тесла отказался от какой бы то ни было публичной дискуссии по поводу своего открытия. Однако вскоре случилось нечто, что снова вернуло обсуждение проблемы на первые странице американской прессы. Похоже, что речь идет о продольных волнах эфира, не экранируемых обычными средствами. Электромагнитная защита – и распространяющихся с очень большими скоростями, много выше скорости света. Наличие продольных эфирных волн естественно вытекает из концепции мирового эфира, вихревыми образованиями которого являются все существующие частицы. Смотри книгу Клевцова М.И. «Разгадка мироустройства». В 1902 году в Америку приехал знаменитый английский физик Лорд Кельвин, выразивший после беседы с Теслой полное с ним согласие и понимание того, что подробности его «внеземного общения» – два слова в кавычках – не для публичного обсуждения. После банкета, проведенного в его честь, Лорд Кельвин благожелательно высказался о Нью-Йорке – это самый хорошо освещенный город в мире и единственное место на Земле, которое видно с Марса. И словно бы под воздействием нахлынувшего вдохновения он в конце воскликнул «Марс направил свои сигналы в Нью-Йорк». В этот раз никто не поднял свой голос против. Молчал даже упорный профессор Гольден. Старому и всеми уважаемому лорду Кельвину было более чем неловко противоречить. Вместо этого, как прямой вывод, вытекавший из спора, Появилась статья единомышленника Теслы, писателя и публициста Джулиана Хоторна, который сенсационные выводы Теслы направил в русло фантастики. Очевидно, писал Хоторн, люди с Марса и других более старых планет годами посещают нашу Землю и внимательно следят за развитием на ней цивилизации. Между тем, с рождением Николы Теслы все изменилось. Возможно, а почему бы и нет, что люди со звезд управляют его духовным и научным развитием. Может ли кто знать об этом что-либо определенное? В разгаре самых ожесточенных споров, касающихся марсиан, Тесла, уединившись в башни, продолжал настойчиво и почти незаметно работать над своим самым крупным жизненным проектом – башней Ворденклифф, предназначенной для того, чтобы произвести радикальные перемены в развитии нашей цивилизации, о которых на самом деле нелегко говорить убедительно».